Проход в стене, осыпавшийся после смерти бусса, открыл им путь на ведущую вниз лестницу, которая в свою очередь привела их в точно такой же длинный коридор. Исключением было лишь то, что торчащие из стен корни деревьев исчезли, а сам проход теперь состоял из бурого песчаника. Освещение тут шло от висящей на стенах в огромных количествах плесени. Вот почему никто из нас не изучил рудокопа, Луфи кивнул на торчащую из стены медную жилу и с усуждением во взгляде уставился на Макса. Наверное, потому что ни у кого из нас на это просто не было времени. Пожил плечами тот и всмотрелся в глубь прохода, где их группу поджидали очередные паки мобов. В общем, если говорить простым человеческим языком, мобы, носившие название «колючая крыса», больше всего напоминали ежей. Уровень у них был семнадцатый, хп чуть больше, чем у лягушек этажом выше, поэтому Макс решил не менять тактику группы. «Мы попали в царство ежей!» Тут же продекламировал Фантик, затем снял со стены какого-то огромного прозрачного слезняка и протянул его эстерия. Та, взвизгнув, спряталась за спину Лейка, Лысый разочарованно развел руками. «Не, ну, я думал, что вы, голландцы, более толерантны в вопросах питания. Ваши соседи-французы вон лягушек и улиток всяких употребляют, а вы, значит, все на грибах да на грибах». «Поймешься ты когда-нибудь?» С улыбкой покачал головой Макс. «А что я?» Пожал плечами тот и продемонстрировал Максу шевелящегося слезня. «Смотри, какой жирненький!» Я и подумал, «все лучшее женщинам!» «Я же от чистого сердца!» «Вот сам его от чистого сердца и ешь!» пискнула из-за спины рейнджера-жрица. «А и съем!» Фантик сунул слизня в рот и подошарашенными взглядами остальных стал медленно его пережевывать. Спокойно доживав свою добычу до конца, Лысый отхлебнул из бутылки, отряхнул рука об руку и пожал плечами. «На креветок похоже!» — хмыкнул он. — Жаль, пива нет, а то можно было бы тут задержаться. — Ладно, командуй, командир, пошли в гасить. — И каких только талантов в тебе нет, — усмехнулся Макс. — Ты уж заранее предупреждай что ли, чтобы мы были морально готовы к твоим сюрпризам. — В этой игре можно есть все, что шевелится, — надев на голову шлем, ответил Фантик. Если, конечно, оно не ядовитое или не мертвое. Так что с голоду тут не умрешь. Ладно, поехали. Тактика та же. Макс указал на ближайший крысиный пак. Выдвигаемся на исходную позицию. Колючие крысы группе никаких проблем не доставили. Единственным неприятным было только то, что они в определенные моменты могли наносить урон на расстоянии. Впрочем, больше пары процентов своими иглами они не снимали, так что к следующему боссу, огромному дикообразу, которого кто-то из разработчиков не незатейливо обозвал «Иглобрюхом», группа вышла через полтора часа после выхода на уровень. Ёжиков на уровне оказалось ровно столько же, сколько и лягушек на предыдущем. Второй квест выполнили все, собрав по 10 хвостов. А вот с добычей не везло фатально» три обычных предмета, матерчатые перчатки, кольчужные сапоги и кожаный шлем. Если стоили чего-то на аукционе, то совсем немного. Не больше пары серебряных монет, по словам Лейка. Зато алхимических реагентов и колючих шкур они набрали предостаточно. Кому и для чего нужны шкуры с колючками, Макс мог только догадываться. Но Фантик упорно обдирал каждую крысу, И воин махнул на это рукой. Второй бус находился в квадратной комнате с серыми каменными стенами, по углам которой горело четыре магических светильника. Три треугольные каменные колонны с нанесенными на них непонятными иероглифами, образующие правильный треугольник, смотрелись здесь так же неуместно, как пачка макарон на прилавке книжного магазина. Где-то в углу капала вода. В воздухе все так же пахло гнилью и плесенью. Иглобрюх стоял, не шевелясь, в центре комнаты, и лишь по вздымающимся в такт дыханию бокам и шуршанию его игл можно было понять, что перед ними не каменное изваяние, а живое существо. «Пока живое», — уточнил для себя Макс. «18 уровень и 25 тысяч очков жизни». Чуть больше, чем у предыдущего босса. Если никаких сюрпризов не случится, ляжет минут за пять. До 30 уровня включительно все боссы в игре вообще не имели никаких защит, а коэффициент поглощения физического урона у каждого равнялся 10%. Это воин помнил еще из прочитанных гайдов. «Ёжик 3... головы в смысле... 7 ножек». Увидев иглобрюха, выдал стандартную тираду фантик. «Почему три головы?» – заинтересованно переспросил его Лейк. «У него же она одна!» «Это русская народная поговорка!» – хмыкнул лысый. «И там вообще не про головы говорится. Но я, как культурный мать его человек, не могу раскрыть всю свою широту русской души при молодой даме!» «О чем это он?» Переведя взгляд на Макса, спросила Эстера. «Да, мы не разбираемся в вашем фольклоре, но сейчас что-то совсем непонятное. Какие семног? Какие головы?» «Постарайся не обращать внимания на его поговорки», – посоветовал девушке Макс и обернулся к Лейку. «Чего от этого года ожидать?» «Он каждую минуту будет вертеться, разбрасывая вокруг себя иглы. Эти колонны как раз для того, чтобы за ними в эти моменты прятаться». «А так, вроде, больше ничего?» «Хорошо», – кивнул Макс. «Значит, ты, Эстера и Луфи постоянно стоите каждый у своей колонны. Фантик, когда иглобрюх начнет вертеться, используй стену щитов. Или что там ты только что себе взял?» «Глухая оборона называется», – пояснил Лысый. «Ну да, а я буду забегать за ближайшую ко мне колонну. И еще». Он указал Фантику на глубокую выщербленную на полу. «Держи его строго там, тогда тебя хил достанет, даже если Эсти будет стоять за колонной». Бой с иглобрюхом ничем особенным, кроме пробившей щеку иголки, Максу не запомнился. Ребята в нужные моменты прятались за колоннами, Фантик уходил в глухую оборону, сам Макс следил за временем и держался поближе». Не дожидаясь начала АОЕ-босса, он заранее прятался вместе с остальными. В общем, через семь минут босс лёг. Все четверо, кроме танка, опнули уровень. В стене с каменным скрипом отворилась очередная дверь, а сам Фантик привычным движением со скрежетом уселся на землю, закурил и таким же привычным движением потянулся за бутылкой, хранящейся в сумке. «Ты, главное, не напейся раньше времени», Глядя на него, покачал головой Макс и дотронулся до туши и гла рукой. Дикий образ оказался немного богаче, чем предыдущий босс. Каждый получил по 8 серебряных монет. Эсте досталась неплохая мантия необычного класса, Луффи такие же штаны. Еще с босса выпал химический рецепт на эликсир малого зелья силы, и поскольку Эсти и Лейк этот рецепт уже изучили, его тоже отдали магу как интересно вы потом в этой куче ливера ковыряться будете передавая эстые выпавшие при разделке и глобрюха какие-то бурые и неаппетитного вида куски мяса хмыкнул фантик это дрянь разве что на колбасу пойдет впрочем ту колбасу даже собаки наверное жрать не станут а слизней станут собаки жрать тут же парировала жрица слизни это деликатес «Что бы ты еще понимала в еде?» Беззлобно улыбнулся лысый и с металлическим скрежетом погладил себя по животу. «Я сейчас еще бы десяток-другой съел, только где их взять?» «И когда ты только наешься?» – проворчал Луфи и двинулся в сторону открывшегося прохода. Макс махнул рукой остальным и пошел следом за магом. Гигантские крысы, хвосты с которых нужно было собрать по третьему заданию, оказались обычными крупными крысами. Чуть больше тех, которых Макс с Луффи убивали в солнечном лесу. Только уровень у них девятнадцатый, что, впрочем, не помешало группе спокойно зачистить от них длинный каменный коридор. Из лута – те же сдираемые фантиком шкурки, пара обычных предметов, все те же реагенты для алхимии. К концу коридора Фантик измазался в крови так, словно он в ней искупался, а при том, что Лысый в процессе прохождения и обдирания крыс постоянно напевал какие-то похабные песенки, выглядел он довольно жутко. Словно персонаж какого-то древнего фильма ужасов. Макс и сам забрызгался кровью с головы до ног. «А как, скажите, без этого?» На очередной остановке он попытался очистить кровь с доспеха водой из текущего стены родничка, но быстро плюнул на это бесполезное занятие. К тому же Лейк сказал, что через 6-8 часов экипировка очистится сама. Огромная серая крыса лежала на странном постаменте у дальней стены зала, в который они попали, уничтожив последний пак гигантских крыс. Криас – финальный босс озерной пещеры. Был 20 уровня и имел 35 тысяч очков жизни. А еще он почему-то походил на обыкновенную таксу. На немаленькую, такую трехметровую собачку. Постамент, на котором он лежал, стоял у стены и представлял собой каменный параллепипед длиной около 15 метров и высотой около двух. По краям на верхнюю площадку где с комфортом расположился босс, вели потрескавшиеся каменные ступени. «Ничего себе, крыска!» Оглядев, освещенный светом магических светильников зал, тихо проговорила Эстера. «Такая в холодильник залезет и...» «Зачем ему в холодильник лезть?» – удивился Фантик. «Она все твои йогурты сразу вместе с холодильником жрать начнет!» «Я не ем йогурты!» – улыбнулась девушка. «Простите, мэм, я и забыл, что у вас грибная диета!» – пожил плечами лысый. «Но от грибов этот хорек, думаю, тоже не откажется!» Так тишина. Макс оборвал разглагольствование Фантика и вопросительно посмотрел на Лейка. «Чего нам ждать от этого грызуна?» «Его лучше не трогать вообще!» – хмуро покачал головой рейнджер. «Он очень больно кусает и бьет хвостом!» Причём удар хвоста заблокировать невозможно. А увернуться практически нереально. Укус вместе с ударом хвоста пробивают танка почти на четверть очков жизни. Ребята ходили сюда до обновления. При десятипроцентных болевых ощущениях. Раньше ведь пока с тебя не снимут 70% ХП, ты вообще не чувствовал ничего. А сейчас... Из подземелья можно выйти вон там... Лейк указал на дальний угол зала, где каменную стену от пола до потолка пересекала огромная трещина. «Ясно». Вздохнул Макс и посмотрел на Лысого. «Фантик, ты как?» «Я за то, чтобы попробовать». Пожал плечами тот. «Редкие рукавицы на двадцатый уровень на аукционе минимум 20 золотых стоят. А учитывая нынешние времена, любой подобный предмет просто необходим». «Ну, ляжем мы тут. И чего? Зато хоть попробуем». «Он прав», – кивнул Луфи, указав на лежащую на постаменте крысу. «В этой твари спрятано минимум сотни голды на пятерых, и не попробовать его убить, по меньшей мере, глупо. К тому же эти перчатки нужны нам сейчас, а не потом, так что убивать его нужно обязательно». «Я тоже за то, чтобы попробовать», – кивнула Эстера. «Умирать, конечно, неприятно, но риск стоит того. К тому же в случае смерти мы ничего не потеряем». «Лейк». Макс снова посмотрел в сторону рейнджера. «Я, как все». Широко улыбнулся тот. «Ну, раз так, давайте на исходную Фантик, тащи его с этой площадки и держи по центру». Макс оглядел сосредоточенные лица ребят. «Остальные даем танку 5 секунд на набор «Агро» а потом просто вливаем дамаг. Все готовы? Поехали!» Фантик надел на голову шлем и двинулся в сторону босса. «Крыса! Умная зверушка! У нее смешные ушки!» Бурмотал он на ходу, этот непонятно откуда им взятый стишок зловеще звучал в тишине каменного зала. Подойдя к Криасу метров на десять, Фантик сделал пару пробных взмахов мечом и позвал. «Крыска, крыска, выходи!» Как только танк попал в зону агра, серая крыса резко вскочила на все четыре лапы, по собачьи потянулась, зевнула, явив свету набор жутких желтых клыков и не спеша потрусила к правой лестнице. А вот дальше все пошло наперекосяк. Примерно с двух с половиной метров Криас вдруг резко прыгнул и ударил мордой в щит приготовившегося к бою танка. Из-за огромной разницы в весе Фантика повело в сторону, и он на мгновение раскрылся. Этим тут же воспользовался Криас, вонзив зубы ему в правое плечо и сняв при этом сразу 20% жизни. Несколько раз по собачьи тряхнув танка в своих зубах, босс швырнул его на пол и а затем неуловимым движением хлёстко пробил хвостом. По поднимающемуся с каменных плит Фантику прошёл критический урон, и он, выронив из правой руки меч, тяжело завалился на правый бок. Пролетевшая со стороны Эстера лечение не помогло. 40% очков жизни, такую боль сейчас, наверное, не выдержит в этом мире никто. Босс резко повернул голову, его жёлтые глаза уставились на жрецу. В этот момент с криком «Поднимай Фантика!» в бок Криаса рывком влетел Макс. Он знал, что сейчас умрет, но надеялся выиграть время для того, чтобы танк успел прийти в себя. В той прошлой жизни Максу часто приходилось принимать такие мгновенные решения, и сейчас он понимал, что другого выхода просто нет. Мощный удар практически снес крысе левое ухо, оставив на ее шкуре багровый рубец. Криас глухо зарычал, припал на передние лапы и дернулся в сторону воина. Дальше случилось непонятное. Словно кто-то невидимый подтолкнул Макса, и челюстью промахнувшейся твари щелкнули в паре сантиметров от его плеча, забрызгав нагрудник липкой желтой слюной. От вони и омерзения желудок Макса скакнул к горлу, и он нанес боссу еще один удар. А затем его опять кто-то невидимый ударил сзади по правой ноге. Рухнув от этого удара на колено, Макс успел заметить розчерк серого хвоста со свистом, пролетевшего у него над головой. Не успев удивиться, парень вскочил на ноги и со всей накопившейся злобой нанес крысе удар куда-то в район оскаленной пасти с удовлетворением услышав хруст ломаемых зубов. Затем развернулся и побежал в сторону левой, ведущей на постамент лестницы. «Не дамажим!» – проорал он на бегу и, уже забегая на лестницу, услышал, как за его спиной скрижетнули по камню когти в очередной раз промахнувшейся твари. Что-то тонко прокричала Эстера. Громко выматерился Луфи – Разочарованно взвыл упустивший свою добычу криас, а у Макса в ушах вдруг зазвучал приятный, похожий на звон колокольчика, женский смех. Мало что соображая, воин пробежал по площадке около десяти метров и, повинуясь подтолкнувшего его в правое плечо невидимому помощнику, спрыгнул с постамента вниз. Очередной разочарованный лев за спиной, и босс который по заложенному в нем скрипту спрыгнуть с площадки не мог, побежал дальше, чтобы спуститься по правой лестнице и, наконец, достать ненавистного двуногого. Ждать босса, разумеется, воин не стал, а снова побежал влево, повторив предыдущий маневр. Он уже был наверху, когда крыса еще только пробегала под ним – Дождавшись, когда до Криаса останется не больше пяти метров, он снова спрыгнул с площадки, вновь оставив тварь без добычи. олейк Луфи! Делай, как я! Фантик! Просто стой и смотри!» На бегу прокричал он товарищам, и они, к счастью, его поняли. Дальше началась бесконечная гонка. Рейнджер, воины и маг забегали наверх, дамажили обегающего постамент босса И когда до него оставалось метров пять, дружно спрыгивали вниз. Когда Лейк и Луфи далеко обогнали Макса по набранному ими Агра, тот остался внизу и просто наносил по пробегающей мимо него крысе мощные удары. «Верх идиотизма!» Провожая огромную крысу взглядом, пробормотал пришедший в себя танк. «Кому расскажешь, не поверят». «Ты это...» «Спасибо, брат! Второй раз уже вытаскиваешь меня!» «Сочтёмся!» – усмехнулся Макс, готовясь нанести очередной удар по пробегающей мимо твари. Только через 26 минут сумасшедшей гонки истыканный стрелами Креас наконец ткнулся мордой в плиты пола и затих. «Ваме получен новый уровень. Текущий уровень 18. Вам доступна одна единица очков талантов» расовый бонус. Плюс один процент защиты от заклинаний магии Земли. Классовый бонус. Плюс один к здоровью, плюс один к силе. Вам доступны три единицы характеристик». Макс проводил взглядом системное сообщение, закурил и опустился на холодные плиты. «Макс, ты! Ты! Мальчики! Мы же закрыли подземелье!» Заплаканные глаза красноволосой жрицы уже лучились радостью. «Держи!» Фантик приложился к бутылке и протянул ее воину. «Допивай до конца, мне уже хватит!» В желудок провалилось приятное тепло, и Макс почувствовал себя вполне счастливым. Еще бы Алену найти и Ромку, подумал он, и было бы вообще здорово. «Ты там в той жизни спортсменом, что ли, был?» Лейк, тяжело дыша, опустился рядом с ним на плиты. «С чего ты взял?» Выдохнув дым, посмотрел на рейнджера Макс. «Ну как же! То, что ты изобразил в начале боя, не сможет, наверное, повторить и 50 разбойник. Два раза уйти от атаки, превышающего тебя на три уровня босса, это что-то из ряда фантастики. Рассказать кому? Не поверят. Ты же воин, у тебя ловкости не может быть много». «Просто повезло!» Пожал плечами Макс... Вспомнил прозвучавший в его голове женский смех и мысленно поблагодарил свою зеленоглазую спасительницу. «Да ему вечно прёт!» – улыбнулся Луфи и хлопнул товарища по плечу. «Ещё солнечного леса! Он даже там ухитрился редкий квест найти!» «Уж кто бы говорил!» – засмеялся Макс. «Ладно, сейчас докурю и посмотрим, что там в нём лежит». «И шкурку, шкурку тоже снимем!» Кровожадно посмотрел в сторону мертвого Криаса Фантик. «Я ее даже продавать не буду, а постелю в личной комнате или на стену повешу». «Да хоть съешь ее!» – хмыкнул сидящий рядом с ним Луфи. «С тебя станется?» «Злой ты!» – покачал головой Лысый. «Я вот из вас самый пострадавший сейчас!» Вы трое тут в салочки играли и бегали, словно у вас задницы горели, а я, между прочим, страдал. Максу сразу почему-то вспомнилась вывеска с тремя жуками и названием недавно сгоревшей гостиницы. Он рассмеялся, отшвырнул окурок в сторону и направился к убитому боссу. «Тут тебе подарок, в компенсацию твоим страданиям». Заглянув внутрь босса, хмыкнул он. «Танковый нагрудник». «Показывай». Макс вытащил на свет грубоватый стальной доспех, выполненный из металлических пластин, укрепленных на кольчужной основе, и продемонстрировал окружающим. Кераса из пластинчатой стали, нагрудник, латы, прочность 197 из 200, редкий предмет, броня 80, плюс 10 к силе, плюс 20 к здоровью, плюс 5% ко всем сопротивлениям. «Вес — 8 килограмм». «Он и тебе подойдет», — покачал головой Фантик. «К тому же ты его больше заслужил». «Зачем мне нагрудник со здоровьем?» «Пожил плечами, Макс?» «Я могу даже в коже ходить, мне пофигу. А вот нормально одетый танк — залог успеха любой группы. Так что на, бери и перестань комплексовать». Помимо нагрудника из золотых монет, в боссе лежало два необычных кольца — одной из которых Макс тут же передал Лейку, вторую разыграли между собой Эстера и Луфи. Причем выиграла жрица, но все равно отдала кольцо магу, мотивируя это тем, что у нее и так уже есть жемчужина. Маг ломаться не стал, кольцо забрал и в благодарность чмокнул Эстеру в щеку. Жрица мило покраснела и виновато посмотрела на улыбающегося Лейка. Тот обнял свою девушку за плечи, поцеловал ее в другую щеку, а потом подхватил на руки и закружился по залу. «Так, любовью будете потом заниматься!» — хмыкнул Фантик, вытирая окровавленные руки о какую-то грязную тряпку. «Пошли уже отсюда! На улице скоро ночь наступит, а нам еще квесты сдавать и искать, где переночевать!» «Переночуйте у нас, в клановом доме!» — ответил лысо-мулейк. «Там места много!» Ну тогда один вопрос снят. Фантик вытер, наконец, руки, скептически посмотрел на тряпку в руках, зачем-то высморкался в нее и убрал обратно в сумку. Тогда осталось раздобыть что-нибудь, поесть и выпить. «Этого добра у нас хватает». Направляясь в сторону выхода, успокоил Лысого Лейк. «Пошли уже, там Коркин, наверное, заждался». Длинный сырой коридор вывел их к голубой пленке выхода из подземелья, которая, как понял Макс, работала только в одну сторону. Пройдя по узкой тропинке вокруг кучи светлых валунов, они оказались на берегу заросшей реки. На небо уже выползла луна и чинно взгромоздилась над затихшим Элларианом, посеребрив своим светом верхушки деревьев и нарисовав на воде прямую белую дорожку. Но город и не думал отходить ко сну. На берегу реки расположились многочисленные группы игроков, откуда-то неподалеку доносилось пение. Женщина пела красивым низким голосом. Слов Макс не разобрал, но мелодия завораживала. Задумавшись, он пропустил появление давешних знакомых, которые, как выяснилось, ждали их около одного из стоящих поблизости деревьев. «Все живы?» Корки внимательно посмотрел на сестру. «Живы!» «Но жутко голодны и до омерзения трезвы!» Ответил стару Фантик, причем явно нетрезвым голосом. «Корки, я обещал ребятам, что на ночь они остановятся у нас. Им завтра в дорогу!» Поправив висящий за спиной колчан, уведомил жреца Лейк. «Да без проблем!» – кивнул тот. «Вы квесты сейчас сдавать будете или завтра с утра?» «Сейчас!» «Вечером народу поменьше, и не терпится рукавицы примерить», – хмыкнул Рейнджер. «Рукавицы? Ну, я же тебе говорил, что…» Жрец запнулся, и брови поползли вверх. «Вы что же, Криаса завалили?», – удивленно выдохнул он. «Но как? Мы в тот раз его только с третьего раза смогли, мы же тогда даже боли не чувствовали!» «Да есть тут у нас один акробат», – хмыкнул Лейк. «Пойдемте!» Я вам по дороге все расскажу.